Они занимались ловом лосося и ставили в вековых дубравах капканы на лесную дичь. Как раз там, где впоследствии выросла британская столица, Темза широко разливается. Скромная сельская речка, змеющаяся среди рощ и лугов, образует полноводное, подверженное морским приливам устье, напоминающее Рейн или Шельду в нижнем течении. Аримлин это место привлекло как точка пересечения водного пути с востока на запад в глубь страны с магистральной дорогой, которую они начали прокладывать с юга от Дувра на север к Йорку. Тут в низовьях, где через Темзу практически возможно навести переправу, но в то же время поближе к выходу в море и был основан город. Самолет пробивает гряду облаков и под крылом открываются серебристые злуженные реки. Витляющий по застроенному пространству. Можно различить средневековые стены Тауэра, монументальный купол собора Святого Павла, готические контуры Вестминстерского дворца с тафирблатом Большого Бена на башне, а вокруг, от горизонта до горизонта, раскинулся безбрежный город.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 в хранилище накоплений, которые впоследствии помогли Англии стать родиной промышленной революции. Квадратная миля у Лондонского моста оказалась своего рода историческим заповедником, сохранив до наших дней многие черты средневекового города-государства, привилегии, пожалованные Сиции еще Вильгельмом завоевателем, и закрепленные Великой Хартией вольностей. скрупулезно сохраняется по сей день. На государственных церемониях британскую столицу представляет не глава совета Большого Лондона, а лорд Марсити, доныне сохраняющие права средневекового барона.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 Посиегательство на вековые традиции встретили бурю возражений. Как быть со старейшинами и шерифами, ежегодными банкетами в гильд-холле и церемониальными функциями лорд-мэра сити при королевском дворе? Впрочем, вредли именно это прежде всего встревожило магнатов сити на квадратные мили.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 Ведь могущественные обитатели квадратные мили дорожат средневековыми привилегиями не только ради права лорд-мэра вручать королеве символический жемчужный меч перед тем, как она переступит границу сиتي, не только ради церемонии, учрежденной дабы показать, что златобанкиров отдает себя на милость булату королевской власти. Если Сиتي послужил историческим ядром британской столицы, то собственно Лондоном принято считать бывшее Лондонское графство. Оно занимает территорию в триста квадратных километров и в административном отношении подразделяется на Сиتي и двадцать восемь столичных округов, а вокруг на площади в пятеро более обширный.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 Десятилетиями дым бесчисленных каминов темнил эти камни, а дождевая вода, где могла смывалась с них сажу, так само время, словно кисть художника, усилило рельефность архитектурных деталей, прочертив каждое углубление и выбивая каждый выступ. Туманным зимним утрам, когда оголенные кроны деревьев кажутся отлитыми из чугуна, как и кружевные решетки парков.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 Лондон возмужал еще в век конных экипажей и не пожелал подвергаться хирургическим операциям с приходом века автомашин, сохраняя в своем облике напластование многих эпох, город на Темзе местами напоминает тесную квартиру через меру, заставленную антикварной мебелью. Знакомясь с Лондоном, нужно первонаперво отбросить привычное представление о столичном городе,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 Была отменена сделка на продажу гаитпарка, а также платы за вход в него. Большинство зеленых массивов, которыми по праву славится Лондон, это нерегулярные апейзажные парки, где можно бродить по лужайкам, загорать, играть в мяч, словом, чувствовать себя среди привольной сельской природы.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 Тридцать тысяч бездомных, свыше пятидесяти тысяч, прозябали в описанных им работных домах. Но тогда столетия назад это была кладка города, не знаявшего себе равных ни по своему населению три и пять десятых миллиона, ни по богатству. Это была накипь в гигантском котле, куда стекались золотоносные соки со всей колониальной империи.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 Какой для современников Диккенса был и Стэнд. Утрата боевой роли крупнейшего порта мира, усугубляемая общим упадком британской индустрии, сделала социальные контрасты Лондона еще более острыми и мучительными. Вплоть до послевоенных лет Темза оставалась аортой Лондона, служила стержнем его экономики.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 Из-за кардинальных перемен в методах погрузочных и разгрузочных работ и, прежде всего, перехода к системе контейнеров, оказалось более выгодным оборудовать причалы заново, чем реконструировать старое портовое хозяйство. Тилбери, выросший у самого устья Темзы, перехватил у Лондона значительную часть его грузопотока. В результате всего этого лондонский порт оказался обреченным. В середине 50-х годов Он насчитывал 35 тысяч докеров. Четверть века спустя их осталось 7 тысяч, и лишь сопротивление профсоюзов препятствует дальнейшим увольнениям. Администрация прекратила нанимать новую рабочую силу и рассчитывает на естественную убыль. Средний возраст лондонских докеров приближается к 50 годам. В число эксцентричных английских хобби относится индустриальная археология.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 Это Докленд, край доков, тянущийся вдоль Темзы на восток от Лондонского моста чуть ли не до Тилбери. Это сплошной погост из заброшенных, полуразвалившихся под гаузов доков, цехов, эстакад и причалов, простирается на две тысячи гектаров, то есть на площади в пять раз большей, чем королевские парки Лондона. Британия всегда славилась первопроходцами, которые покоряли пустыни, прокладывали через них дороги, чтобы пробудить к жизни безлюдные края. На каждых выборах в Совет Большого Лондона различные политические партии состязаются в предложениях, как оживить пустыню Докленда. В старину говорили, что благими намерениями вымощена дорога Ват, хотя край Доков по всем признакам явная противоположность Раю. Дороги туда, то есть удобная линия общественного транспорта, до сих пор так и нет. Печальная участь лондонского упорта в небольшой степени разделяет промышленность столицы в целом. Помимо Докленда, густым скоплением экспонатов для любителей индустриальной археологии стал южный берег Темзы, Сауторк, Льюишем, Гринвич. В радиусе 35 километров от центра Лондона пустует каждый пятый заводской корпус или цех. За полтора десятилетия с начала 60-х до середины 70-х годов число рабочих мест в промышленном производстве Лондона сократилось на 600 тысяч, то есть более чем на треть.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 Пришлось сбить отбой и думать уже не о том, как предотвратить чрезмерную концентрацию индустрии в Лондоне, а о том, как предотвратить дальнейшую утечку рабочих мест из столицы. Побочные последствия послевоенной политики стали сказываться в самый неподходящий момент.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 А с другой происходит экономический упадок и социальная деградация внутренних прилегающих к центру районов. Этот эффект бублика, как его окрестили американцы, из подвал приводит к болезненным и необратимым последствиям. Переезд наиболее зажиточных горожан обслед за ними многих предприятий торговли и обслуживания в предместье.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 Проблема бесконтрольного роста города, над которой мы долго ломали голову, решилась сама собой, говорят в Совете Большого Лондона. Но вместо нее еще более остро встала другая — проблема неконтролируемого упадка. Недуг британской столицы во многом напоминает инфаркт. В сердце города отмирают участки живой тканей.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 Особенно существенно, более чем на четверть, сократилось население внутренних городских районов бывшего лондонского графства с трех и трех десятых до двух и четырех десятых миллиона. В школы там сейчас поступает вдвое меньше первоклассников, чем в 1970 году. Как показывают опросы общественного мнения, свыше половины жителей большого Лондона. И три четверти жителей его внутренних районов хотели бы покинуть столицу. Триста шестьдесят тысяч лондонцев ежегодно делают это, и вместо них в городе на Темзе поселяется двести пятьдесят тысяч вновь приезжих, людей, как правило, менее обеспеченных. Лондон Дар Темзы, принято было прежде говорить про город у моста.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 Утренний поток банковских клерков по новому мосту напоминает, что Сиتي еще сохраняет свое значение мирового финансового центра. Но это последний бастион было увеличено. То, что прежде способствовало процветанию города у моста, обернулось ныне против него. И жители британской столицы с голькой иронией перефразируют афоризм доктора Джонсона: если вам надоела жизнь,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 Этот вечно спешащий Лондон подавляет воображение и разрывает сердце на части. Генрих Гейне, Германия, Автобиография, 1888 год. В восточном Лондоне страшно не то, что можно видеть и обонять, а то, что всего этого так неизмеримо, не поправимо много.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 Достигнутое им необъяснимое сочетание земли и воды, традиций и современности, обычаев и авантюр, опытов и мечтаний, индивидуализма и терпимости. Вот это, кюн Франция, я открываю англичан. 1934 год. Когда американский поселок превращается в город, событие это бывает отмечено постройкой небоскреба.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 Вот она Англия, 1961 год. Кому не известно, что Венеция сказка для влюбленных или для англосаксов, что Вена томик навел невзискательных и старомодных, что Париж сложен и запутан, как классический роман, тянется, тянется через узкие улицы паутина коры с тиреовности скупости.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 Как живет он еще, храня парики, огни, пикадилли, великодержавность дипломатических нот, сигары, еще путая карты, блефуя, улыбаясь, но уже томясь неожиданностью любого рассвета. Илья Эренбург, Англия, 1930 год.